Сзади зашуршали крылья. Летучая мышь спланировала на плечо Алёши, поцарапав когтями кожу сквозь тельняшку. "Шеф, тут до вас люди с мечами, с подводами, товару много навезли. Первые клиенты", удивился Лёша. "Когда успели? Да здесь ещё конь не валялся. Не знаешь, что такие?" сказали иудеи, ищут землю обетованную. Гоните их в шею, испугался Алексей. И мне дракон, ни принцесса не нужны, они за нашими денежками пришли. Из-за такой народ рубль задут, 10 сорвут. Молодой человек, мы не собираемся ничего брать, мы собираемся только давать. На Лёша подпрыгнул. Перед юным авантюристом, неведомо откуда материализовался кругленький, сияющий благожелательной улыбкой мужичок. "Позвольте представиться, Шмунк, мой Давидович. Для друзей можно просто Моня. Ты как сюда просочился? На вполне законных основаниях. 5 грошей за проход." Каких 5 грошей? Золотой! взмутился Алёша. А вы куда смотрели, охраннички? Набросился он на летучую мышь. А он так торговался, растерянно оправдывалась мышь, что проще было поверить в долг. А, -а, а, успокоился Алёша. Золотой в долг. Нет, 5 грошей в долг. Чуть-чуть. Эуна при себе просто больше не было. Поизнела мышь. Ты хочешь сказать, что это вы ему дали 5 грошей? Ага, подтвердила окончательно сбитая с толку мышь. Пять процентов. Вот это хватка, ахнул юноша. Ну, с чем пришли? Повернулся он к моей сеёй. До нас дошли слухи, что здесь скоро будет крупное дело, и мы решили войти в долю. Тут же совразил Алексей. Приятно иметь дело с умным человеком, расплылся Шмунк. А с какой стати я должен с вами делиться? Взгляните на это дело с другой стороны, проникновенно произнёс Моня. Делиться будем мы, путь реалиста молодой человек. Вам в этих делах нет никакого опыта, а я здесь вижу необятный фронт работ. Шустрый, а как ты умудрился тут что-то увидеть? Насторожился Алексей. Пробежался по дорожкам по замку. Что? А что тут такого? Табличек по сторонним вход воспрещён. нигде нет. Так вот, если мы объединим наши усилия, прибыль будет просто фантастическая. Это золотая жила, которую надо разрабатывать оперативно. Акция, как я понимаю, разовая. Алексей грозно посмотрел на Шмунка. Моне Лучезарно улыбаясь, посмотрел на Витязя. И оба поняли, что силы равны. Ваши условия, начал Торг Алёша. 3%. Нет, 3% вам много, больше, чем Надин не согласен. Вы не так поняли, уважаемый. 3% это вам. Что? Так, ну-ка развернусь и всё, свободный молодой человек. Разве так говорят за коммерцию? Закончившаяся инструктаж Яга с тревогой наблюдала за дальнейшим разворотом событий из ока на чёрного замка. Высокие договаривающиеся стороны долго били себя кулаками в грудь. По очереди кидали шапку Мони Назин. У Алёши шапки не было, а окровавленную повязку ему было жалко. Потом удалились за Калинов мост и ещё долго о чём-то спорили. В окружении размахивающих руками соплеменников Мони, пока в конце концов не ударили по Рукам, и её дрожащий сыночек, отплёбываясь, не понёсся прямиком в пещеру искать утешения у Йоха. Он всегда так делал, когда был очень расстроен. Ведьма тоже воспешила спуститься вниз. Алёша ворвался в пещеру раздёрнённый вздергивая на ходу полемёт до ленты и повязку. Что случилось, сынок? спалашилась ведьма. И удеи пожаловали, чтобы им ни дна, ни покрышки. Паршивый я всё-таки коммерсант. Больше 50% с них выбить не смог. У егуси от изумления чуть глаза не выскочили из орбит. Йоха был поражён не меньше. Ой, мама, а я даже под угрозой смерти больше 10% с них не выколачивал. Растёт, сынок, всхлипнула от умиления яга. Кормилец наш. Одно утишает. Постепенно успокаиваясь, бурчал под нос Алёша. Согласились с даром рабочие места оформить, дополнительной палатки установить. Пойду, я окошко гляну. Заторопилась Яга наверх. Через минуту она уже влетела назад. Кужев устав наблюдают, только почему-то руками нашей нечестислы сыгыры. И самое интересное, нечестиим за это ещё и денежки платит. "Что?" вскинул Салёша. "У них остались деньги? Посмели утаить от фонда защиты Родины? Сейчас разберусь." Не стой, сынок. По моему, главный юдей сюда чешет с 5-10 процентами. Они из них быстрые остатки вышибут. Боюсь, правда, и из нас тоже. Но это мы ещё посмотрим. Глаза Лоши сверкнули. Так, батя, с охраной надо что-то делать. В размерах их что ли увеличить, чтоб попредставительней были. Бодь спок, сынок. секаз забатим. Ну, а я пока занимаюсь рекламными счетами. Васинку делу пристрой, попросила яга, чтоб под дыгами не подолси. Есть у меня для него одна работка, засмеялся Алёша. Думаю, ему понравится. Да, а Вольфович где? Я его сюда послал. Нагун. Вокруг стоит, к доспехам привыкает. Алёша посмотрел в указанном направлении и подзабрал гигантских доспехов чёрного рыцаря смерти, испуганно сверкали глаза вервольфа. Оборотинь покорно готовился отдать за родину жизнь, привыкая к латам.